Глава третья. Зверинец при Академии располагался на границе с самым большим заповедником в Алтаве. В нем обитали редкие виды животных – единороги, жабалаки и драконы. В самом же зверинце держали только тех, кто находился на лечении, либо был не приспособлен к дикой среде. Я брела по тропинке и пыталась придумать, как вести себя с Ваймсом. Часы отработки назначили уже на следующий день после того, как целитель подтвердил, что Дан полностью здоров, а следовательно, может не только посещать тренировки по боевой магии, но и отрабатывать наказание. За столь короткий срок я смогла выучить защитное заклинание. Простенький щит, сотканный из тонких энергий, но вряд ли он был способен выдержать на себе вес камней. Вот и получалось, что единственный выход — это носиться вокруг Ваймса и следить, как бы чего ни случилось. То еще удовольствие, учитывая, как мы друг друга недолюбливаем. Я подошла к большому одноэтажному зданию. Здесь располагалась лечебница для животных, а также главный ветмаг, который должен был дать задание. Мне уже случалось отрабатывать наказание в зверинце, так что я направилась прямиком к кабинету господина Гамаша. Вайм стоял, прислонившись спиной к стене, и ждал. «Там никого нет», — сразу сказал он. Как только я подошла к двери, постучав, я подергала за ручку. Закрыто. Ваймс закатила глаза. «Господин Гамаш, скорее всего, делает обход. Пойду поищу его, иначе мы до вечера тут будем торчать». «Я не против. Время-то все равно идет. Пожал он плечами. А я не люблю бездельничать. Тем более в твоей компании. За работой время пройдет быстрее», — заметила я, окинув его пренебрежительным взглядом. Не прошло и 10 минут, исположенных для отработки 40 часов, а он уже меня раздражает. «Ну иди, я останусь здесь. Можно подумать, я звала тебя с собой». Наверное, все закончилось бы очередной перепалкой, но в коридоре появился господин Гамаш. Маленького роста, щуплого телосложения. Со спины он напоминал 13-летнего мальчишку в грязном халате и несуразных резиновых сапогах. «О, вас-то мне и надо!» Радостно улыбнулся он, потирая руки. «Нам дракона привезли. Пятнадцать метров от кончика хвоста до гребешка на темечке. Крыло сломал, летать не может. Лишай запущенный по всей чешуе, лечебное зелье усваивает плохо. Весь загон загадил. Мыть не перемыть». И столько счастья и умиления было на лице главного ветмага, будто он говорил о проказах милого котика, а не злобного ящера, чьи предки в свое время любили перекусить человеченкой. Господин Гамаш придирчиво осмотрел меня и Ваймса. «Надеюсь, эту одежду вам будет не жалко потом выкинуть». «Без проблем», — ответил Ваймс, глядя при этом почему-то на меня. «Я привык к тому, что кто-то постоянно портит мою одежду». «Ага, отлично, идем!» Позвал за собой господин Гамаш, прежде чем я ответила Дану колкостью. «Казалось, ведь магу не терпелось отправить нас выполнять задание». На подходе к вольерам я поняла, почему. Запах стоял такой, что мог оживить любое умерствие. А рев... Рев пробирал до костей. «Да не бойтесь вы!» — махнул рукой господин Гамаш. «Наш Пруня немного не в настроении. Струпья чешутся». «Пруня?» — переспросила я. «Он звуки такие забавные издает, Эмма. Не через глотку. В общем, сами услышите» сказал господин Гамаш и бодро потопал вперед. Я же, наоборот, замедлила шаг и потянула ворот рубашки к носу. От ужасной вони подташнивала. Казалось, один глубокий вдох и меня вывернет наизнанку. «Что такое, Фейн? Ты же не любишь бездельничать!» насмешливо напомнил Ваймс. Я посмотрела на его улыбающееся лицо, ямочку на щеке. И еще никогда желание позволить наступить к концу света не было таким соблазнительным. Тем не менее, мы дошли до нужного вольера. За зачарованным деревянным загоном по полю носился огромный дракон. Он то бился магический барьер, то, отталкиваясь задними лапами, полз по земле в попытке хоть немного почесать зудящие желтые пятна на темно-серой чешуе. В отдалении от него какой-то парень в маске на пол лица грузил в тележку коричневое месиво. «Бобби, «На сегодня все!» — крикнул господин Гамаш еще одному счастливому адепту на отработке. «Провалиться мне в бездну, если я еще когда-нибудь нарушу правила Академии!» — торжественно пообещал Бобби и, отбросив в сторону лопату, умчался прочь. «Все так говорят!» — вздохнул господин Гамаш. «Но все равно возвращаются. Да, адепт Кофеин. Я ничего не ответила, так как старалась как можно реже дышать. эхе «Лопаты возьмите вон там». Он указал на сарай в нескольких метрах. Задание простое. Собрать все кучи по полю и свести в специальную выгребную яму справа от загона. Вот и все. «А дракон?» Спросила я с опаской, поглядывая на раздраженного ящера. «Регулируйте барьер. Доступ у вас есть. Только старайтесь не загонять пруню в угол. Он нервничает, когда остается мало свободного пространства», предупредил господин Гамаш. «Ах да, чуть не забыл». Он достал из кармана халата сложные в четверо листки бумаги. «Поставьте свой магический отиск». Я взяла листок и зачитала вслух. «Приложение номер 67 к договору обучения вольтавской академии магии». Я, ниже подписавшийся, не имею никаких претензий к академии в случае моей внезапной кончины по непредвиденным обстоятельствам во время отработки назначенного администрации наказания. В конце мой голос сорвался от волнения. «Что это?» «Маленькая формальность!» Извиняющимся тоном ответил господин Гамаш. «Вы только не волнуйтесь. Никто еще не пострадал. Просто ректор перестраховывается». «Но в прошлый раз вы не заставляли меня ничего подписывать!» Возмутилась я. «В прошлый раз у нас не было на попечении дракона!» Развел руками главный ветмак. «Не дрейф, Фейн!» Сказал Ваймс, и приложил руку к бумаге, оставляя на ней магический след. На боевом факультете мы постоянно подписываем такие приложения перед полевой практикой. Ага. Вас там с первого курса учат вместе прыгать с ответственных скал, если старший по званию прикажет. Нас же на факультете предсказаний учат думать своей головой, а не равняться на остальных. Вовсе мы не прыгаем с ответственных скал, буркнул Ваймс. Господин Гамаш... «Вы не имеете права заставлять адептов это подписывать», — заявила я. «Да», — ректор Матеус так и сказал, — «никого не заставлять», — кивнул господин Гамаш. «Я уже хотела победно улыбнуться, но Витмак добавил. А еще он сказал, что все, кто не пройдет положенные часы отработки, будут исключены из Академии». В итоге я все же подписала приложение к договору. Господин Гамаш ушел. А огромные кучи Пруния и Ваймс остались. Последний закатал рукава, достал нам по лопате и пошел к тележке, что сиротливо стояло недалеко от ограды. Я помолилась всем богам, коих знала, и последовала за Ваймсом. Тележку заполняли молча, стараясь лишний раз не открывать рот. Пруня, заметив новые лица на поле, забыла обо всех своих проблемах и подошел к самому краю барьера. Внимательно следя за тем, как мы убираем. Результаты его жизнедеятельности, он осторожно потрогал когтистой лапой воздух, убедился, что защита на месте. И, клянусь всеми колодами Таро, на его чешуйчатой морде отразилось сожаление. Затем он облизнулся, склонил морду к лапам и начал трясти массивным задом так, словно собирался на нас напасть. Ваймс! протянула я, поглядывая на пруню, что он на нас охотится. «И?» «Мы закрыты барьером». «Точно?» В этот момент Пруни бросился и с рыком ударился о невидимую защиту. Я взвизнула и едва не упала в кучу. Ваймс заливисто рассмеялся. По спине пробежали мурашки. Я повернулась к магу. Сглотнула. Этот смех был мне знаком. Я уже слышала его раньше. Красивый и немного ракочущий. Приятный. «Ты чего, Фейн?» Спросил он, продолжая улыбаться. Будто призрака увидела. Может, так и есть. Буркнула я, напоминая себе, что для видения неподходящий момент. На Ваймсе была рубашка, а поблизости не наблюдалось каменных строений. Значит, бояться нечего. Несчастный случай может произойти завтра или на той неделе. Не стоит нервничать понапрасну. Так я успокаивала себя, пока нагружала тележку отходами. Хватит, я отвезу. Бросил Дан, втыкая лопату в землю. Он вытер рукавом под лба, а затем неожиданно стянул рубашку. Мало того, что меня смущал его голый торс, так еще и складывалось впечатление, что видение может вот-вот сбыться. «Ты что делаешь?» — ужаснулась я. «Немедленно оденься!» «И не подумаю. Мне жарко!» — ухмыльнулся Ваймс. Он повесил рубашку на черенок торчащей лопаты, Подхватил тележку и повез к грибной яме. Я поспешила за ним. «Не думал, что ты такая трусишка, Фейн», — бросил Ваймс. Видимо, он решил, будто я испугалась пруню. Отчасти Дан, конечно, был прав. Но куда больше в данный момент меня волновала его судьба. Солнце нещадно пекло. День выдался ясный, безоблачный. Из-за отсутствия ветра стояла духота. Сердце колотилось, как бешеное. Перед глазами маячила широкая спина Ваймса. Хорошо, хоть по мере удаления от драконьих куч, неприятный запах стал не таким сногсшибательным. Ваймс опорожнил тележку и замер. «Что?» — спросила я, пытаясь понять, в чем причина заминки. «Как думаешь, если сбросить тело в яму с отходами, его найдут?» «Наверное, неуверенно», — ответила я. «Ты кого-то убил?» «Нет, но подумываю», — вздохнул Ваймс. Я не стала уточнять кого. И так догадалась. Боги, какое же неблагодарное дело быть предсказательницей. Бегаешь тут, стараешься. А в ответ никакой отдачи. Я не сегодня-завтра мир спасу. А об этом никто даже не узнает. Вероника. Тихо, едва слышно, позвал Ваймс. Это было что-то новенькое. Мы никогда не обращались друг к другу по имени. Ты знаешь, как меня зовут? Честное слово, Ваймс, ты полон сюрпризов. — фыркнула я. «Не двигайся!» — прошипел он в ответ. «Чего это?» — спросила я, оттягивая прилипшую к телу рубашку. «Пруня сзади». «Ага». Так я и поверила этой старой детской уловке. Я хотела уже развернуться и пойти назад на поле, но услышала сзади тихое... «Пру...» Внутри все похолодело. Медленно, без резких движений... Повернула голову и боковым зрением увидела в нескольких метрах дракона. Вертикальные зрачки расширены, ноздри трепещут, предвкушая запах добычи. Я в немом ужасе повернулась к Ваймсу. В его руках уже сгущалась магия. Он готовился при необходимости атаковать. «Медленно иди ко мне», — тихо произнес он. На негнущихся ногах я сделала маленький шажок, затем еще... Каждый раз ожидая, что огромная туша набросится сверху, и тогда судьба человечества уже перестанет быть моей проблемой. Когда я подошла к Ваймсу на расстояние вытянутой руки, он схватил меня и спрятал за свою спину. Пруни в этот момент потерял остатки терпения и бросился в атаку. Широко распахнув глаза, я смотрела, как Ваймс запустил огненный шар. Тот угодил дракону прямо в морду и на время его дезориентировал. «А теперь бежим», — скомандовал Дан. Я терпеть не могла физические упражнения. И, наверное, осталась бы на растерзании пруни. Но когда тебя, как прицеп, тянет двухметровая гора мышц, привыкшая к изнурительным тренировкам, хочешь не хочешь — ускоришься. Мы добежали до каменных развалин в глубине заповедника и спрятались среди груды камней. Бездна. Как он выбрался? Задыхаясь, прохрипела я. Ваймс не ответил. Он осторожно выглянул из-за укрытия. Я последовала его примеру. Пруни не было видно. «Что же нам теперь делать?» Снова спросила я. «Не знаю». Раздраженно выпалил Ваймс. «Это ты его выпустила?» «С ума сошел? Может, порой мне и хочется, чтобы тебя драконы сожрали. Но не со мной же в придачу!» Возмутилась я. «Ладно, забудь. Я придумал, что делать. Пошли обратно». «Там же Пруня», напомнила я. «И...» предлагая ждать посреди заповедника, пока нас не спасут. Эм, звучит неплохо, — осторожно ответила я. Возвращаться в пасть дракону не хотелось. Здесь же, посреди старых развалин, было тихо и спокойно. Ваймс покачал головой. Осмотрелся. А это что? Он поднял с земли лопату, воткнул ее в землю и облокотился. В теории ей можно врезать пруни или прикопать тебя по-тихому в заповеднике. «Что скажешь, Фейн?» Ваймс рассмеялся. Все детали видения проявились. Пришло осознание. Вот-вот все случится. «Да, Дан, положи. Отойди!» Пролепетала я срывающимся от волнения голосом. «Что? Поверила? Да расслабься, шутка же!» Он рассмеялся еще громче и запрокинул голову. Я бросилась к Ваймсу, чтобы предотвратить неизбежное. «Как? Не знаю». Возможно, надеялась, что успею оттолкнуть его от каменной стены. В момент, когда я налетела на Ваймса, послышался жуткий треск. На лице мага мелькнуло удивление и растерянность. В отличие от меня, он еще не понял, что происходит. Его руки сомкнулись на моей талии. Я же за долю секунды сплела защитные чары и вложила в них весь свой скудный запас магии, надеясь, что они спасут нам жизнь. Мы упали на землю. Я зажмурилась, ожидая града из камней, но... Ничего не происходило. Сердце Ваймса билось. Каждый удар отдавался в мои ладони, что были плотно прижаты к его груди. Обнаженные груди. Я резко открыла глаза. Вокруг разливалось голубое свечение, сквозь которое виднелись обломки стены. Одной рукой Ваймс обнимал меня, а второй удерживал магическое поле. Мой щит вовсе отсутствовал. Видимо, не выдержал давления. «Закрой глаза», — скомандовал Ваймс. Я запоздала поняла смысл его слов. Резкий яркий импульс раскидал камни в стороны. Ослепленная вспышкой я скатилась с Ваймса и пыталась прийти в себя. Глаза слезились. Пространство расплывалось от ярких пятен. Меня потянули за руки вверх, тем самым придавая вертикальное положение. А затем в мое лицо врезался водный шар. Не больно, конечно, но унизительно. «Эй, ты чего?» Возмутилась я. Вода попала в нос и, что самое неприятное, намочила рубашку и штаны. «Помогаю тебе прийти в чувство, ответил он. «Постой пока на месте, а я посмотрю, что случилось». Я, ничего не видя, махнула рукой и попыталась проморгаться. Понемногу пятна перед глазами исчезли. Видение сбылось, а значит... «Я справилась!» Теперь можно не беспокоиться о практике по предсказаниям. Пить кофе, есть пироги, не переживая за баланс мироздания. То ли сказался пережитый стресс. То ли общее состояние, но я истерично рассмеялась и села прямо на землю. Ноги меня не держали. «Там кладка с артефактом разрушения», — сказал Ваймс и показал черный осколок от кристалла. Такие обычно использовали подзаготовки на факультете артефакторики. «Хочешь сказать...» Я не смогла договорить. В голове была каша. Кто-то выпустил дракона из загона. Это раз. Артефакт? Ваймс убрал осколок в карман. Был под каменной стеной. Это два. Ну и лопата. Как она могла здесь оказаться? Может быть, ее кто-то забыл? Осмотрись по сторонам, Фейн. Что и зачем здесь копать, кроме заклада для артефакта? Спросил Ваймс. Ответа у меня не было. Я похлопала себя по щекам, чтобы собраться и взбодриться. Получается, не несчастный случай, а покушение? Но кому и зачем это делать? Да еще таким поистине нелепым способом. Допустим, пруню выпустили специально. Это вписывалось в теорию. Но как некий злоумышленник мог знать, что мы побежим именно в эту сторону, к развалинам? Бред какой-то. Нам лучше вернуться к зверинцу. Скоро начнет темнеть. «Между заповедником, кишащим чудовищами и пруней я выберу последнего», сказал Ваймс, протягивая мне руку. Я приняла помощь. По мне, так все просто неудачное стечение обстоятельств. Проню кто-то случайно выпустил. Окладка с артефактом, скорее всего, эксперимент артефакторов. Они каждый год выкидывают разные перлы. То все напитки на балу сделают спиртными с помощью кристаллов, то перед экзаменами среди первокурсников – Чудо-шпаргалки пустят с маленьким дефектом вроде взрыва в самый неподходящий момент. Вот и развалины посреди заповедника они же решили разрушить с помощью запрещенного артефакта. А когда нас увидели, сбежали как трусы. Об этом я и сказала Ваймсу. Возможно, согласился он, внимательно озираясь по сторонам. Я тоже старалась не пропустить появление Пруни. Тем не менее, Ваймс явно сомневался в моей теории. «У тебя хорошая реакция, Фейн». «Я бы сказал, даже слишком хорошее, отметил он, снова подозрительно покосившись на меня. «Ты как будто знала, что произойдет». «Боги, Ваймс! Думаешь, я все это подстроила, чтобы самоубиться в твоей компании?» «У меня было видение. Я на факультете предсказателей учусь. У меня есть дар». «Это так, если ты забыл». «Более того, я дважды пыталась тебя предупредить. Первый раз в лазарете. Второй раз перед тем, как все произошло». «Ты же вел себя, как упрямый и глупый... пруня!» Выплела я, оскорбленная до глубины души. «И теперь вместо элементарной благодарности ты обвиняешь меня непонятно в чем». Ваймс остановился. Причувствуя, что назревает новый скандал, я уперла руки в бока и приготовилась отстаивать свое честное имя. Но вместо колкостей он неожиданно произнес. «Спасибо, что спасла меня». Я на секунду потеряла дар речи. От чего то стало ужасно неловко. «Пожалуйста», — тихо ответила я, стараясь смотреть куда угодно, только не на Дана. Отсутствие на нем рубашки все еще смущало мои девичьи чувства. Я все же украдкой на него посмотрела. «Красив». Понятно теперь, почему вся прекрасная половина Академии бегала на тренировки боевого факультета поглазеть. «И тебе спасибо». «Тогда. В коридоре». Сдавленно ответила я. Краска стыда залила лицо. Все же в тот раз я была неправа. Ваймс кивнул. Дальше мы шли молча. У зверинца нас ждало открытие. прони сидел в загоне с видом самой послушной ящерки на свете. Магический барьер был закрыт. Мы с Ваймсом переглянулись. Ну, как идут дела? От административного здания к нам шел господин Гамаш. Он облокотился на ограждение и придирчиво осмотрел поле да немного вы успели». «Ну да ладно. В следующий раз почистите. На сегодня я вас отпускаю». «Господин Гамаш», — обратился Ваймс. «А у кого есть доступ к барьеру Пруни?» «У меня, само собой». «У вас и еще у нескольких адептов, что отрабатывают наказание», — ответил он. «А почему вы спрашиваете?» «Кажется, он сбоит», — ответил Ваймс. Я удивленно на него посмотрела. Сбоит? Он же не мог сам собой выключиться, а затем включиться. Хм. Если так подумать, господин Гамаш почесал лысину. Надо обновить заклинание. Список допущенных адептов с того года не чистился. Возможно, дело в этом. Ну а теперь идите. Мне еще обход вечерний делать. Ваймс забрал рубашку и наконец оделся. Мы покинули корпус зверинца и направились обратно к общежитию. Идти вдвоем было как-то... Неловко. Я пыталась переварить события прошедшего дня. Видение сбылось, и это должно было принести мне облегчение, но... Я не чувствовала его. Наоборот, меня не покидало чувство тревоги. «Фейн», — вдруг позвал Ваймс. Я вынырнула из своих мыслей и вопросительно на него посмотрела. «Раз уж мы закопали топор войны и спасли друг друга жизни, называй меня просто Дан». «А мы закопали?» — удивилась я, но тут же спохватилась и добавила. «Договорились. Разве я не об этом мечтала? Глядишь, спокойно доучусь, да без всяких дурацких шуток со стороны Ваймса. Ты ничего не хочешь мне предложить в ответ?» — намекнул он. «Боги! И ты зови меня по имени!» — закатила глаза я. «Вот почему с тобой всегда так сложно?» — снова спросил Дан, вздыхая. «Со мной нормально!» Просто тебя другие девушки сбаловали излишним вниманием и уступчивостью. Другие девушки ведут себя как девушки, в отличие от тебя. Не остался в долгу Дан. Ну вот, снова. Устало вздохнула я. Не в силах и дальше спорить. В общем, пока, Дан. Пока, сухо ответил он, и мы разошлись в разные стороны. Каждый к своему корпусу. Недолго топор войны был зарытым.